Глава девятнадцатая Покинув цветочный магазин, Робин отправился дальше. Предстояло о многом подумать, а еще его душила злость. Цветы на обоих местах преступлений, вернее, остатки цветов на обоих местах. Выданные ему личные дела не единственное, что подправило агентство. Они зачистили места преступлений, убрав белые розы, которые оставила там Рил только прозевали пару лепестков. В своем сообщении Рил советовала ему быть начеку, понять задачу. И теперь он склонялся к мысли, что в этом она скорее права, чем заблуждается. Новая явка, куда направил его синий, находилась на западе округа Колумбия, в округе Лаудон, в краю лошадей, больших поместьй, за многомильными оградами вперемешку с более скромными усадьбами. А в промежутках приткнулись городишки с шикарными магазинами и ресторанами, обслуживающими зажиточных клиентов, разыгрывающих из себя деревенских сквайров. Помимо этих заведений есть и магазины, продающие людям действительно необходимые вещи, вроде посевного материала и сёдел. В конце концов, Робби свернул на гравийную дорогу в плотном обравлении сосен с порыжевшей от хвои землей. У въезда на дорогу висел знак, возбранявший поворот тем, кто здесь не по делу. Робби подъехал к стальным воротам под охраной двух человек в камуфляже, вооруженных пистолетами-пулеметами МП-5. Его и машину обыскали, приглашение подтвердили. Стальные ворота с моторным приводом откатились по рельсам, и Уилл поехал дальше. Широко раскинувшийся комплекс исключительно одноэтажных построек смахивал на хорошо финансируемый окружной колледж. Припарковав машину, Робби дошел до парадной двери и позвонил. Женщина в консервативном темно-синем брючном костюме сопроводила его. Пропуск системы безопасности висел у нее на бедре, и Робби бросил на него взгляд. Я бы не стала запоминать. Подняв глаза и заметив, куда смотрит, Робби упрекнула она. Никогда не запоминаю отозвался он. Оставив его в стерильной смотровой, женщина закрыла за собой дверь, должно быть запирающуюся автоматически. Вряд ли здесь допустят, чтобы он блуждал по коридорам без сопровождающих. Минуту спустя дверь открылась, и вошла другая женщина, стройная, под сорок, с длинными черными волосами, стянутыми на затылке, в очках, с красной помадой на губах, в белом медицинском халате. «Я доктор Карин Минан, мистер Роби. — Как я понимаю, вы получили какие-то травмы? — Ничего серьезного. — Где они расположены? — Рука и нога. — Будьте любезны, разденьтесь и займите место на столе. Она занялась приготовлением каких-то медицинских принадлежностей, пока Робби снимал пиджак и рубашку, брюки и туфли. Затем скорабкался на стол, а Минан, усевшись на стул на колесиках, подкатилась ближе к нему и осмотрела ожоги. — Вы считаете это несерьезным? Ее брови взлетели вверх. «Я же не умер». Она продолжила осмотр. «Полагаю, у вас иной набор стандартов, нежели у большинства». «Наверное». «Это вы их очистили?» «Да». «Хорошо поработали», — отметила она. «Спасибо». «Но над ними надо еще поколдовать?» «Поэтому я и здесь». «А также дам вам кое-какие лекарства во избежание инфекций и сделаю укол». «Как считаете нужным?» — согласился Робби. «Вы очень сговорчивый пациент». «А разве другие у вас тут бывают?» «Вообще-то нет. Но я не всегда работал здесь», — сообщила Минан. «А раньше где?» «Травматологический центр Юго-Восток округа Колумбия». «Тогда вам довелось повидать огнестрельные раны?» «Да, довелось. Кстати, раз уж об этом речь, вам довелось их получить». Она разглядывала две отметины на теле Роби, приложила палец к вмятине на предплечье. «Девять миллиметров?» «Если точнее, триста пятьдесят седьмой». Стрелок пользовался дешевкой, которую, к счастью, заклинило на второй раз, иначе бы мы с вами не разговаривали. «И часто вам везет на работе?» Она сверкнула на него глазами. «Почти никогда». «Дело тут не в везении, правда?» «Почти всегда», — подтвердил он. Следующий час врач потратил на тщательную очистку и перевязку его ран. «Первую порцию лекарств могу вкатить вам в ягодицу или плечо». «Место инъекции некоторое время поболит», — предупредила она. Робби тотчас же подставил левую руку. «Как я понимаю, вы стреляете правой?» «Да», — ответил он. Вонзив иглу в его плечо, она нажала на поршень. «В вестибюле для вас приготовят пузырек таблеток. Следуйте указаниям, и никаких проблем не будет. Но вам повезло. Еще немного, и вам потребовалась бы пересадка кожи. Кожа может полностью не зажить без пластической хирургии». «Хорошо. Вряд ли мы снова увидимся». «А вы делаете тут вскрытие?» «Нет, а что?» – удивилась она. «Тогда вы вряд ли увидите меня снова». Робби принялся натягивать вещи. «Вы не можете направить меня туда, куда мне надо отправиться дальше?» «Этим займется кто-нибудь другой. Меня здесь мало куда допускают». Рада, что подписали контракт». «А вы?» – парировала она. «Задаюсь этим вопросом, что не день». «И ваш ответ?» «Разный. Смотря какой выдался день». «Здесь моя контактная информация». Она протянула карточку. «С ожогами шутить не стоит, и вам действительно надо поберечься. Я бы ограничила тяжелые физические нагрузки, поездки, и...» Она осеклась, встретив его взгляд. И «Это невозможно, верно?» Уилл взял карточку. «Спасибо, что подлатали». Она направилась было к двери, но потом обернулась. «Как бы там ни было, удачи». И ушла. Робби ждал еще пять минут. Дверь открылась. На пороге стоял синий. Костюм, скромный галстук, надраенные туфли, безупречная прическа. Что не скажешь о лице. По его чертам Робби прочел, что синий сегодня очень не в себе. Откуда следует, что ситуация вот-вот переменится.